Глава 16 «Парни меня убьют», — сказал я, когда мы через час оформив все бумаги и договора сели в машину. «Не убьют», — успокоил меня Степаныч, — «земля всегда в цене. Город постоянно расширяется. Не купил бы ты, купил бы кто-нибудь другой. И когда у тебя пришло бы время для расширения, ты бы переговоры о продаже вел бы уже с новым хозяином. «Ты бы на его месте влупил бы цену гораздо дороже, чем тебе тут объявили», — кивнул он головой на здание, из которого мы только что вышли. «Все это я и сам понимал. И то, что нужна земля и коммуникации, и расширяться нам пришлось бы все равно. Но сто штук — это же просто пипец. Мы договорились, что завтра приезжает бригада и начинает тянуть на это поле все коммуникации» чтобы их?» Степаныч потом покажет место, где делать выход из земли, а дальше сами. Расрочку я взял максимальную, на год. В общем, расстроился я, но в глубине души понимал, что это все не зря. Следующие два дня, пока Игорь со своими бойцами ремонтировал КАМАЗ, переставлял с одной из платформ рога и делал еще одни, точно такие же, на второй головастик, мы устанавливали навесы и подбитые машины. Тетя из этой конторы, где мы купили землю, не обманула, и на следующий же день приехала бригада мужиков на какой-то видавшей виды газели. Они начали вручную копать канавы под коммуникации. Дядя Паша гонял всех нещадно, Виктор носился на свои Сузуки с прицепом на рынок постоянно. То столбы привезет, то тонкие листы железа. Я-то думал, там пару десятков столбов надо всего вкопать. Ага, сейчас. 54 столба у нас получилось. Затем на столбы крепили листы. На вес получился заглядение. Там теперь штук 30 легковушек точно можно разместить. И около десятка грузовиков. Да и Кузьмич наконец-то принес список того, что мы привезли со складов из облака. Список получился длинным и внушительным. Я его читал, наверное, минут 20. Получилось следующее. Каждая двойка на своей линии складов искала только то, что указано в списке. Нашли абсолютно все, кроме покрасочной камеры. Потом, видимо, жаба проснулась у всех и на грузовики стали грузить все подряд. Шланги, инструменты, компрессоры, домкраты, какие-то крепления, лампы, провода, оргтехника с аккуратно указанным почерком Кузьмича количеством. На трех машинах мы вывезли очень много. Даже несколько станков каких-то умудрились погрузить. Как, правда, мне непонятно, они же тяжелые такие. Пару таких ходок, и можно будет точно магазин открывать. Только его построить еще надо. «Саша, покрасочная камера готова», — сказал подошедший ко мне Андрей на второй день, когда мы, проклиная все на свете, заканчивали устанавливать навес подбитые машины. «Подъемники тоже все установили и навели порядок. Сервис готов к запуску». Я как-то с этим навесом и работниками, которые тянули трубы, совсем выпал из реальности. То одно надо, то другое. «Наконец-то!» — обрадовался я. — Пошли посмотрим. — Мы с тобой. — Ребята побросали лопаты, которыми равняли слой земли под навесом. — Осмотр я решил начать с первого ангара, там, где у нас сборка-разборка, подъемники и все работы по железу. Когда мы зашли в него, сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Аккуратно забетонированный пол. Установлены четыре подъемника, около каждого ящик с инструментами и пара сваренных из уголка стеллажей. Под потолком висят бухты с трубами, которые на выхлопушку одеваются в сервисах. Все это подключено в полностью сделанную своими руками систему вентиляции. Там же сами собрали стапель для вытяжки кузова. Проведено и установлено в виде потолочных ламп дополнительное освещение. Везде все чистенько, так и пахнет свежей краской. Собран и установлен стенд для развала схождения. Стоящие компрессоры, парочку я узнал, они на КАМАЗах были, сварочные аппараты. Станки балансировки и шиномонтажа, в том числе и для грузовиков. Для грузовиков точно знаю, Виктор купил у кого-то забешенные бабки. Сложенные в штабеля трубы под дуги и усиления кузова. Ребята действительно постарались. Хотя, чего скрывать, мы все приложили к этому руку. В середине ангара стояли и светились, как начищенные пятаки Игоря степанович Это их теперь вотчина. «КамАЗ готов», — выпалил Игорь. «Рога тоже. Завтра начинаем работы по Логану и пожарке». «Молодцы, мужики», — пожал я им руки. «Такой объем работы тут сделать», — обвел я взглядом ангар. Пошли во второй, посмотрим, что там сделано. Во втором ангаре тоже все было сделано на высшем уровне. Огороженные места под подготовку машин к покраске, подведена вода и электричество. Те же участки сборки-разборки. Но собранная покрасочная камера меня поразила больше всего. такая махина, собранная с нуля в углу ангара. Виктор нашел-таки где-то пластиковые панели, не боящиеся высокой температуры. И уже из них Артем с помощниками собрал эту камеру. Я подошел к ней и с интересом стал ее рассматривать. «Все швы загерметизированы», начал объяснять он мне, показывая рукой на стыке панелей. «Вытяжка есть», — следующее движение рукой, на идущие под потоком трубы из тонкого листового железа. Впуск теплого воздуха тоже сделали. Можно температуру выставлять, какую надо. Мы уже пробовали. Подняли там пыль и включили вытяжку. Вон, дверь одну просто так покрасили. Показал он рукой настоящую на специальном крепеже красную дверь. Пыли нет. Совсем. Пульверизатор для покраски работает отлично. Пойдем покажу склад с краской и расходниками. Мы прошли за камеру и я увидел небольшую, собранную внутри ангара, комнату или склад. Артем открыл дверь, и я увидел заставленную ее от пола до потолка краской, шпаклевкой, всякими приблудами для малярки. Это тоже все со складов из облака? Что-то оттуда, что-то тут Виктор нашел и купил. Все есть, можно машины начинать красить хоть сейчас. Довольный, как слон, продолжал рассказывать мне Артем. «Я даже боюсь спрашивать», — медленно произнес я, — «во сколько нам это все обошлось?» «А пошли ко мне», — рядом нарисовался Славка. «Я тебя добью окончательно». Я вздохнув, пошел за ним. «Не, ну а что ты хотел?» — начал я успокаивать сам себя. «Сам же захотел сделать большой и крутой сервис» чтобы много машин можно было через него пропускать. Мы вон работников для сервиса уже набрали 19 человек в различные цеха. Слесаря, маляры, ароматорщики, те, кто занимается сборкой-разборкой, пару электриков, несколько хороших спецов по грузовикам. Кого-то даже пришлось перекупать у других сервисов, сманивая к нам более высокой зарплатой. У Славки я окончательно впал в прострацию. Это какой-то компьютерный цех, что ли? Куча проводов в бухтах, какие-то лампочки в коробках, различные схемы, разобранные электрические приборы и отдельно стоящая на полках смутно знакомая аппаратура. — Слав! — прищурившись, обратился я к нему. — А вот эта аппаратура! — показал я пальцем на лежащие на полках панели с кнопками. — Не с наших ли машин случайно? «С наших, конечно», — удивился он моему вопросу. «Я с КамАЗов и Навары всю навигацию снял. Тут же спутников нет, зачем она там? Попробую что-нибудь полезное собрать из этого». «Ясно тогда». Настала очередь идти в третий ангар, Кузьмичу. Мы так всей толпой к нему и поперлись. «А, явились проверяльщики». — выдал он нам, как только мы всей толпой ввалились к нему на склад. — Ну, пойдемте, покажу вам, что тут и как. И он повел нас глубь своего ангара, который мы определили под склад запчастей. Куча стеллажей, полок, различных держателей для запчастей. Некоторые из них уже были загружены запчастями и инструментами. Место вагон. Складируй — не хочу. В общем, у него также образцовый порядок. И плюс они сделали себе маленькую комнатку, где занимались бумажной волокитой и все фиксировали и документировали. Заглянув в нее, я увидел пару ноутбуков, принтер, ксерокс и сидящего над какими-то бумажками Георгича. Надо обмыть теперь все это. Я вышел из кабинки и как можно громче сказал. Мужики, предлагаю все это дело сегодня обмыть, а завтра уже приступить к работе. Толпа собравшихся вокруг меня мужчина одобрительно загудела. «Столы на улице будут установлены через 30 минут», — услышали мы все голос дяди Паши. «Вот», — подхватил я, — «приводите все себя в порядок, переодевайтесь и давайте отметим это дело». Народ тут же стал расходиться. А я пока зайду к Георгиевичу, узнаю наши расходы. «Георгиевич», — обратился я к нему, — «что у нас по расходам?» «Момент», — он достал толстую тетрадь и, перевернув несколько листов, ответил. «Должны мы еще 132 тысячи лин. Это за землю, коммуникации и кое-какой расходный материал. Денег на вторую зарплату, премии и закупку всего необходимого не хватило. Прибавляем к 132 еще». Он взял калькулятор и стал считать, а я затаил дыхание. Общая сумма — 153 392 лина. «Охренеть! Откуда столько? Ты там ничего не напутал?» «Ха!» — усмехнулся он. «Он еще у меня спрашивает. Кто людей сказал переманивать к нам? Ты оборудование в сервисе видел какое? Виктор по всему городу носился и искал какие детали. Вы же не все из облака привезли, что надо. Вернее, все». Но то этого не хватает. Или того к чему-то. Вот и пришлось покупать. Премии сам сказал людям дать. — Ну да, — кивнул я, вздыхая одновременно. — Сказал, все трудились на совесть. — Ну вот и деньги тебе. Грубо 154 штуки еще должны. — А, ладно, — махнул я рукой. — Заработаем, отдадим. — Конечно, отдадим, — Георгиевич улыбнулся. Для того и делали все это. А потом у нас было открытие. Девчонки принесли откуда-то красную ленточку с ножницами, взяли ее с двух сторон. Я подаваться и перерезал ее. Ну, а потом мы обмывали открытие нашего сервиса. С момента, как мы сюда попали до его открытия, прошло два с небольшим месяца. У нас появились новые друзья, соратники, цели. Моя жизнь точно забила в новом ключе и теперь я стал понимать других людей, местных, которые тут живут уже год и больше. Вот они и говорят, что если бы им предложили вернуться, они бы отказались. И меня торкнуло, и я не захотел бы вернуться. Зачем? Что меня там ждет? Будем тут жить. А отметили весело. Ваня подогнал свою беху и включил на полную музыку. Пошли танцы. Народ веселился и отрывался на полную. Все это мне напомнило хорошую такую дружескую вечеринку. Ах да, мы же Армена пригласили тоже. Как-никак человек нам помог. Он был сильно удивлен тому, что мы сделали за это время. На следующий день я проснулся около десяти утра. Сегодня у нас выезд в облако за машинами. Едем, как уже говорилось, на двух головастиках и платформе. Туман выбрал стрелков на грузовике. «Трогаемся, мужики!» Раздалась команда Тумана в рации. «Крот первый. Следом платформы и головастики. Крот, до города в облаке с нами. Потом километров за пять до него отрываешься и прешь на разведку. Ищи машины и грузовики, заодно и ящеров посмотрите». «Понял тебя, Туман». «Крот, это Саша», — решил я добавить свои пять копеек. «Старайтесь смотреть легковушки и джипы, которые биты либо в задницу, либо в бок. С битой мордой не берем. Там проблем может быть много в ремонте. И старайся тачки поновее смотреть. Отечественные помойки даже не рассматриваем. Хоть она новая будет стоять. Ведро, оно и есть ведро. Всякие уазики — то же самое. Пусть на них ездят лохи и ремонтируют их на коленке». — Понял. Я очень жалел, что мы не нашли никакого квадрокоптера с камерой. Можно было бы его запускать и сверху смотреть машины, где какие. Надеюсь, нам в будущем повезет. А пока будем использовать Навару в качестве разведчика. Въехали в облако, все шутки в эфире тут же прекратились. Народ стал серьезным и внимательным. «Пошел на разведку», — услышали мы голос крота. «До города пять километров. Не спешите особо. Мы сейчас прокатимся и посмотрим машины». В следующий раз я в наваре поеду. Надоело мне в этом коридорчике на платформе сидеть и прыгать туда-сюда, затаскивая машины на нее. Правда, в этот раз туман сжалился и посадил меня в кабину КамАЗа. за Запеченек. «А еще мы нарисовали по памяти карту городка», в который сейчас ехали. Многие из нас в нем были неоднократно, поэтому с рисованием расположенных в нем зданий и дорог проблем не было. Затем все это разбили на квадраты, так что с ориентированием проблем быть не должно. Это Крот. При выезде из городка стоит черный форт Мандео, красивенький такой, в предпоследнем кузове, кажется, битый в левую бочину, вроде не сильно. Едем дальше. Мы скинули скорость до 40 км в час и потихоньку катили по дороге, слушая доклады Крота о машинах. Куча легковушек. Джипов мало, но тоже есть. Они на наваре в четвертом квадрате нашли пузатого Infiniti FX, битого зад. Будем брать. Были еще Kia Rio, перевертыш, шестая Mazda в последнем кузове, еще один логан. его точно берем. Несколько сильно битых дорогих иномарок, вроде семерки BMW и Мерседесов представительского класса. Эти не берем. Увидели они также Kia Sorento. По шильдику на багажнике увидели, что он дизель, битый в морду, в правую сторону, во что-то высокое въехал. Берем. Наконец, удача. Грузовик с фургоном Mercedes. И сразу же еще один мерен. Только с холодильной установкой. Вот это вообще здорово. Первый куда-то с жопой сдавал и будку помял. У второго чуток кабина помята. Вытянем. Холодильник тут на ура пойдет. В такую жару. Лишь бы он работал. Наши головастики сразу поехали в указанные квадраты за мерседесами. А мы начали погрузку выбранных лековушек и джипов. Грузили быстро. Опыт уже есть. Парни, мы автобус нашли. Снова услышали мы крота в своих рациях. — Большой такой, хрен его знает, что за марка. — Удар в правую переднюю часть. — Берем? — Чем? — тут же я задал вопрос. — Наварой вы его точно не утащите. — Я попробую его сейчас завести. Зима умеет таким управлять. — Осторожней там, — тут же сказал им туман. Мы заканчивали погрузку пятой машины на платформу, переезжая от одной машины к другой. Как Крот доложился, что автобус завели, и они едут уже на нем. Плюс он нашел где-то с краю городка еще один Логан. Этот вроде поцелее с виду был по сравнению с первым. Сейчас подцепят его и тоже сваливают. Опять тихо. Опять нет ящеров. Как бы они снова не навалились на нас всей толпой, как тогда на складах. Но все было тихо. Может, мы просто быстро грузили машины? Один цепляет рост лебедки, второй в самой платформе стоит за кнопками-лебедками. Две кабинки смотрят стволами корда в противоположные стороны. Пулеметчик в кабине КамАЗа с печенегом, а это я, смотрит за передом дороги. И еще один стрелок наблюдает за задницей. Водитель курит бамбук. Экипаж на платформу получился семь человек. Сейчас мы стали действовать быстрее. Не дожидались, когда лебедка полностью затащит ее на платформу, а трогались потихоньку, как только передние колеса заезжали на лапы. Мы уже грузили на выезде из города Черный Форт, когда увидели коптящие выхлопом неба оба наших головастика с грузовиками на рогах. Следом за ними Навара с Логаном и автобус. «Все, Форт на платформе!» Привел меня в чувство голос тумана. «Макар, поехали!» Вот только после этого я вздохнул с облегчением. Сегодняшняя поездка у нас обошлась совсем без стрельбы. Мы тащим назад пять легковушек, не сильно битых. Два джипа, два грузовика и автобус. Совсем неплохой улов. «Может, разгрузимся и еще разок сегодня скатаемся?» Задал вопрос «Апрель». — Не стоит испытывать удачу, — ответил Туман. — Завтра. Сегодня и так хорошо загрузились. — Я вам сейчас всем работу найду, — хохотнул он. — Сейчас приедем, отдохнем чуток, переодеваемся и начинаем разбирать машины для кузовного ремонта. — Или вы думали, что все, ваша работа закончилась? — Так там же для разбора есть люди специальные, — воскликнул кто-то. — А лично ты, Апрель, в помощь к ним пойдешь? Г, заржал кто-то в рацию. — А остальные пойдут столбы вкапывать для автосалона и навесы делать. Завтра следующая ходка. — Мы помогаем Навару вторую собирать! — тут же отмазался Крот. — Нам же нужен второй разведчик! — Повезло вам! — сказал Туман. Благополучно выехав из облака, мы такой большой колонной, поднимая кучу пыли, выехали на территорию нашего сервиса. — За нами какое-то ведро увязалось, — доложил Зима из автобуса. Он последний ехал. — Какое еще ведро? — не поняв, переспросил я. — Да машинка какая-то маленькая. Там водила один. Нас увидел, развернулся и следом поехал. Во, на территорию въезжать не стал, за воротами остановился. — Лама, узнаю у него, что хочет, — отдал команду в рацию туман. Пока мы крутились по двору на машинах, и Макар сдавал назад, Лама доложился. «Торговец! Увидел холодильник, спрашивает, не продаем ли. Он готов купить». Туман посмотрел на меня и вопросительно качнул головой. Что, мол, говорить-то? «Скажи ему, что через две недели откроем автосалон. Тогда пусть приходит и друзей своих приводит. Там и купит, что ему надо». «Добро!» — А успеем машины подготовить? — спросил у меня Туман. — Надо успеть. Нам невыгодно по одной грузовой машине продавать. — А ты что предлагаешь? — Мы за неделю постараемся навозить еще грузовиков и починить их все. А потом будем их продавать. — Сейчас-то почему нельзя, когда покупатель есть? — Торги, — сказал я одно слово. — Точно, мля. — вырвался туман. — Если на джипы и легковушки можно сразу цену назначать, то на грузовики, как таковых, устоявшихся цен нет. Собирается народ и назначается начальная цена. Кто больше даст, тот и купил. — Точно, — улыбнулся я. — Понятно, что так не всегда будет. И через какое-то время цены устаканятся. Но пока мы можем получить максимальную выгоду. — Умно! — Кивнул он. И хитро. Так что давай, Туман, разгружаем тачки и те, кто хочет дополнительно подзаработать, в помощь парням из сервиса. Работы с машинами до хрена. Пока сгружали машины с платформы под навес, я пошел к Узамной посмотреть, как продвигается ремонт Логанов и пожарки. Зайдя, увидел, как над всеми пятью нашими будущими такси уже работают. Один стоит на стапеле, и у него тянут среднюю стойку. Две уже шпаклюют, одну разбирают. Работа идет полным ходом. Также я обратил внимание, что многие бойцы здесь же в сервисе помогают. Вот один из работников загоняет внутрь красную «Шкоду». На ней уже боковые двери сняты. «Быстро вы с Логанами тут управляетесь», — сказал я, подойдя к Ивану. «Привет, Саш!» — поздоровался он со мной, обернувшись. «Народу много, вот и идем такими темпами. Да плюс бойцы помогать вызвались. Сегодня первый Логан в покраску отдадим. Кстати, сходи к Артему в коморку», — кивнул он головой в сторону покрасочной камеры. «Он там с маляром нашим несколько образцов трафарита сделал с названием, которое на такси будем наносить. Кстати...» Те машины, которые на полную перекраску. В какие цвета будем красить? В какие цвета? Я задумался. Мне никогда не нравились эти бледные цвета, в которые красят современные автомобили. Все эти светло-зеленые, бледно-голубые, какая-то бледная морковка или недозрелый баклажан и так далее. Понятно, что это для безопасности. Но все же. Иной раз смотришь на машину и думаешь, что у человека, который этот цвет придумал в башке? 150 оттенков. Один вазик наш чудит как может. Там вообще с цветами все весело. А название Афалина, амулет, чароит миндаль, Нептун, Изумруд. Ну и названится. Если мне не изменяет память, то на середину нулевых они придумали 64 оттенка цвета. Зачем? — Кому? Для чего? — Попробуй потом подбери этот цвет. Нет, я понимаю, что в лабораториях с помощью лючка-бензобака тебе все, что хочешь, подберут. — А кто в регионе эти машины покупает? Им как? — Пока я стоял и думал, глядя на красную «Шкоду», к нам сами подошли Артем еще с одним парнем. Это и есть маляр. Только забыл, как его зовут. В руках у Артема я заметил несколько листков бумаги. Подождите, парни, — остановил их от вопроса ко мне Иван, — мы тут по поводу цветов на машины думаем. В какие красить? Только не в бледное, — потихоньку сказал маляр, но я услышал. — А в какие вы сами-то предпочитаете? — спросил я у них. — И, извини, как тебя зовут? — Максим. — Цвета надо насыщенные какие-нибудь. — А ты их потом повторить сможешь? — «Ведь тут подбора нет и еще долго не будет». «Смогу, конечно», — улыбнулся он. «Пропорции запишу по смешиванию краски и все». «Тогда давайте так, повелители краски», — сказал я им. «Красим в красивые, но не очень яркие цвета. А что-то можно и в яркие. Только хорошие тачки. Синий, фиолетовый, насыщенный, красный, черный, изумрудный, белый, как снег». Ярко-зеленый. Бордовый с добавлением черного. Обалденно будет смотреться. Только внимательно смотрите. Не каждой машине тот или иной цвет подойдет. Можете красить два цвета. Серебристый низ, крыша черная, например. Ярко-желтый с черным будет хорошо смотреться. Или еще как. В общем, флаг вам в руки, но чтобы все было хорошо сделано. Вот это дело. Еще больше заулыбался Макс. Давно хотел такое сделать. Может, я на кусочках железообразцы краски сделаю? Точно, — обрадовался я, — смешиваю, а потом выберем. Мы вот это сделали, — протянул мне Артем листки с нарисованными на них нашим логотипом в нескольких вариантах. Все образцы красно-синего цвета. Я взял литки и стал их перебирать, рассматривая. Куда их, думаете, наносить на машины? «На передней двери», — ответил Артем, — вертикально все как раз и пишется. «Давайте вот этот тогда», — выбрал я один из образцов и протянул Артему. Три большие красные буквы «ГДЛ» друг под другом. От них чуть поменьше синяя надпись. Грузовики, джипы, легковые. Еще ниже продажи и обслуживания. И наш адрес тоже синего цвета. «Хорошо, тогда электроком передам, пусть они на больших буквах вывески на ангар, которую сейчас Степаныч варит, устанавливают неоновые трубки этих цветов. А вот это хотим на задние двери капота крышу а багажника. Такси». Он протянул мне еще один листик, размером как тетрадный лист. «Я взял листик и увидел на нем цифру с нашей волной для такси, а под ней надпись «Такси ГДЛ». «Круто». — кивнул я. — Делайте. Затем я пошел в столовку. Надо перекусить что-нибудь. — Саша, мой руки и садись обедать, — увидев меня входящую у столовую, сказала тетя Зина. — Света просила тебе передать, что только вечером будет. К ней сегодня за птицей приедут. Тоже некогда ей. — Спасибо, тетя Зин.